Глава вторая. До его первого выхода в свет остается всего ничего, а потому Виктор немного н е р в н и ч а е т и в очередной раз осматривает себя перед зеркалом. Все ли нормально? Тем более, что одежда, пошитая эльфами для него, имела фасон древних, что накладывало определенную ответственность и немалую. Шутка ли представлять великую древнюю цивилизацию, о которой ты совершенно ничего не знаешь? Но ну, кроме различных б а й к и легенд, дошедших сквозь толщу веков, точнее тысячелетий, от одной этой мысли ему становилось нехорошо и как-то придавливало к земле, словно чудовищный груз давил на плечи. Очень хотелось сказать, что все фигня и он обычный человек, но судя по всему, никто ему подобного просто не позволит. Чудо в его лице было нужно слишком многим. Виктор едва заметно фыркнул и повернулся на одних каблуках. Одежда сидела изумительно, поэтому все эти проверки были лишь данью нервам. Его взгляд упал на Ализель. Как ни странно, но она оказалась готова намного раньше его и теперь с интересом наблюдала. В конце концов, могу ж и з н и не укладкой и не макияжем особенно заниматься и не нужно. Мне брать оружие? Интересовался Орлов. Зачем? А статус? Если у тебя за спиной два десятка солнечных эльфов в полном боевом облачении, то этого более чем достаточно. Кроме того, ты м а г А нам оружие совсем не обязательно. м а г слушай, к а к о й из меня м а г Я же ничего не умею. У тебя открылся дар. Этого достаточно. М. Тогда пошли. спросил Виктор, протягивая супруге руку, дабы помочь встать. А то чем больше жду, тем хуже себя чувствую. Пожалуй, кивнула она, благосклонно приняв помощь. Ей было приятно, что муж все-таки что-то запомнил из тех основ этикета и манер, что она ему попыталась прочитать за эти несколько дней. Тихая прогулка по улицам города. Вечерние сумерки смазывают архитектуру и любопытные лица, коих как и прежде изрядно. Всем хочется посмотреть на древнего атераса своими глазами. Да и солнечные эльфийки в парадном на выходном наряде – та еще красота. Но дошли быстро и без проблем. Эльф-эскорт а расредоточились по окрестности. А двое остановились, словно статуи, возле дверей особняка. Тесная, узкая прихожая привела супругов в просторный зал, освещенный бесподобными магическими люстрами. Слуга стукнул массивной тростью по полированной плите пола и громко сообщил: "Виктор и Ализель Орлов". Супруга чуть скосив взгляд наблюдала за реакцией мужа, ведь она никогда раньше так не представлялась. Да и вообще среди эльфов не принято менять родовое имя после замужества. Но тот, даже если и удивился, то вида не подал. Значит, понравилось. Навстречу сразу же вышел из Фардердис в парадном черном камзоле, расшитом серебряными нитями. с в е т а дома. Положение обязывало. Рад вас видеть в м о й с к р о м н о й о б и т е л и поклонился он. Чувствуйте себя как дома. Но не забывайте, что в гостях. С озорным взглядом поинтересовался Виктор. Пожалуй, едва заметно усмехнулся д е р д и с Прием был скучным мероприятием, по крайней мере для Орлова. По большому залу ходили разодетые люди, мигрируя от одного островка людей к другому, обменивались сплетнями. обсуждали какую-нибудь бессмысленную чушь, строили глазки, тонко, очень тонко, шутили настолько, что смысл шуток находился где-то на жиденькой, практически призрачной грани понимания. И как следствие такой юмор вызывал максимум в я л ы е улыбки. В общем, ему не понравилось. Но вежливости, которые несколько раз напоминали острые коготки а л и з е л ь Требовало участвовать во всем этом цирке, хотя и неохотно. Довольно необычным оказалось то, что вокруг самого Виктора, вопреки его ожиданиям, никакого о с т р о в к а не образовалось. Приходилось и д т и на поводу супруги и знакомиться с теми, кого она представляла, хотя нет никаких сомнений, что практически все обсуждали именно его. И это раздражало. Наконец, перезнакомившись со всеми присутствующими в зале, исключая слуг и мажордома, Виктор смог сбежать на мягкий кожаный диван в одной из ниш. Ализель даже не сопротивлялась этому, видимо, посчитав, что для первого раза он неплохо поторговал лицом. Впрочем, сама продолжила, пойдя по второму кругу, но уже более выборочно и с какими-то своими целями, хотя, ну и понятно. Эльфика здесь знала всех, причем с их рождения, и обладала немалым влиянием. Вы позволите? Вежливо и вкратчиво обратился к Виктору возникший буквально из ниоткуда мужчина. Орлов мазнул по нему взглядом. На вид лет тридцать-сорок, хотя ничего определенного сказать нельзя. Мак, а с ними в этом плане сплошные трудности. Да, именно Мак. Через несколько часов после инициации у него проснулась возможность видеть ауры живых существ. Так вот, сейчас он точно понимал, перед ним стоит Маг. Хотя какая специализация и степень развития, Виктор еще не мог сказать, так как не научился различать. Умный цепкий взгляд, спокойных к а р и х глаз, располагающее к себе лицо. Камзол весьма добротный и дорогой работы. Чуть скосившись за его спину, Орлов отметил, что супруга заметила появление мужчины и чуть заметно кивнула, дескать все нормально. Да, пожалуйста, присаживайтесь. Махнул в и т я рукой на свободное место дивана. Вижу, я не один скучаю на этих приемах. Ну что вы, мне ужасно интересно, как можно е с т е с т в е н н е и р а д о с т н е й произнес Виктор. Серьезно? Конечно, я уснуть не могу, не узнав по какой-нибудь очередной сплетни. Это все так захватывающе, как там говорится, утром мажу бутерброд, сразу мысль, а как народ и компот не льется в горло, и кран не лезет в рот. Тогда чего вы расположились тут? Чуть прищурившись, поинтересовался незнакомец. Причем, судя по озорным огонькам в глазах, шутку оценил. Кроме любопытства, я еще довольно ленив, сожалением отметил Орлов. Поэтому решил немного подкорректировать процесс. Все-таки высшее техническое образование не выкинешь из головы. Очень интересно, с вежливой улыбкой поинтересовался собеседник. И как же, если не секрет? Какая главная сложность в таких делах? Правильно, это перемещаться от одного источника звука к другому, разумеется, р а з в е с и в у ш и и отмечая реакции. Сами понимаете, дело нелегкое. Иной раз так умотаешься, что ноги не держат. Вот я и решил разделить эту суровую обязанность на двоих, чтобы легче и проще было. Супруга у меня просто легконогая лань. Она ходит, слушает, а вечером подробно все пересказывает, снабдив массой полезных комментариев. Я же тем временем, прикинувшись ветошью, наблюдаю со стороны, минимум усилий, максимум результата. Вы знаете, очень интересный метод. Согласился собеседник, х о х о н у в Ох, извините мою грубость, совершенно забыл представиться. Марти д е р г л о произнес он, чуть кивнув. Великий магистр разума. О как! Значит, по мою душу специально пришел. Пронеслось у Орлова в голове. И мне понравилась ваша шутка, продолжал Марти. Как известно, в каждой шутке есть только доля шутки. флегматично отметил Виктор. Вы ведь по делу, не так ли? Вас так с м у т и л а моя специализация в магии? Не столько специализация, сколько ранг. Это весьма высокое положение, что говорит о вашем социальном статусе. Вы правы, к и в а е т Дергло. Я уполномочен пригласить вас с супругой на прием Золотой Зари. Признаться, понятия не имею, что это за прием, но... Не спешите с ответом. Посоветуйтесь с супругой. Его величество будет очень приятно ваше присутствие. Хм. И какие выводы вы сделали? Простите. Вас ведь не просто пригласить меня отправили. Это, если я правильно понимаю ситуацию, можно было сделать и проще. Что конкретно вас интересует? Спрашивайте. Не обещаю, что отвечу на все вопросы и буду честен, но это ведь лучше, чем ничего. Усмехнулся Марти такому повороту разговора и формулировки, но делать т е а т р а л ь н о й п а у з ы не стал. Вас ведь все это т я г о т и т Кивнул он на м и л ы щ е б е ч у щ и х аристократов. Ну почему же? Не т я г о т и т Просто неинтересно. Это обычная игра. Она слишком тонкая для меня. Пальцы едва касаются струн, а потому и звуки на грани слышимости. Не всем такое по душе. Но посмотреть можно со стороны. И как вам? Скучно? Это кишель т ь листвы в л е с у Одно радует вино, которому гощает хозяин дома, бесподобно. Понимаю, кивнул великий магистр. Ваша супруга вам уже сказала, что если не начинать учиться магии после инициации, могут возникнуть проблемы. Вы хотите предложить посещать школу королевства? К сожалению, я вынужден отказаться. Я ж практически нищий. В моем кармане всего десяток золотых. Для нищих и один золотой великая роскошь. Но не беспокойтесь, никакой платы с вас никто не потребует. Его величество подписал распоряжение принять вас за счет казны. Очень мило с его стороны. Подозрительно покосившись, произнес Виктор. Но бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Что он хочет взамен? Что вы? Ровным счетом ничего. Сам факт того, что атера с учится у нас, сильно поднимет престиж школы. Это слишком обтекаемо. Чуть покачав головой произнес Орлов. н а с к о л ь к их новых студентов вы рассчитываете? Тут сложно угадать. Постарался уклончиво ответить великий магистр. Не, от меня это не интересует. Но почему? искренне удивился Марти Дергло. Появление в вашей школе атераса привлечет в вашу в школу как минимум полсотни новых учеников. Минимум. У вас не самая последняя школа и стоимость обучения под стать. 15 т ы с я ч золотых. Причем, насколько я успел понять, только 10% процентов из этой суммы уходят на обеспечение учебного процесса. Итого порядка с т 0 а тысяч империалов чистого дохода. И это по минимуму и в первый год. Во второй же вполне возможно, вы сможете перетянуть к себе еще столько же учеников, хотя я считаю, что их придёт больше. Не исключено, что даже из имперской академии и не только учеников, но и учителей сильных, амбициозных, которые пожелают иметь в своем послужном списке меня как ученика. Это императоров и королей з р я д н о а ты раз один. Вы считаете? Вы сами это знаете, подмигнул ему Виктор. А когда я покину стены вашей школы, то серьезно подниму ей статус и репутацию, что продолжит приносить дополнительную прибыль еще очень долго. Хотя даже в рамках моего обучения речь пойдет о полумиллионе империалов чистой прибыли сверх ожидаемой. А вы мне предлагаете поработать на вас чуть ли не за еду. Смешно! Десять процентов от чистой прибыли школы за все время моего обучения и два процента после его завершения, пожизненно. Кашлянул великий магистр. Вы серьезно? Это же огромные деньги. Это всего лишь небольшой процент. Пожал плечами Виктор. И это я не касался косвенных прибылей, которые станет приносить рост престижа школы и увеличение количества магов в столице. Хм, хмыкнул Марти. Вы так хотите денег? о т н ю д ь По большому счету они мне не нужны. Это у меня десяток золотых в кармане, а вот моя супруга располагает весьма солидным состоянием, что позволит мне в ближайшую тысячу лет. Примечание. Ализель маг жизни, а значит ее муж сможет жить столько, сколько она пожелает. о моложене и исцеления нехилый аналог регенерации. Это к и й г а р а н т очень долгой жизни. Если, конечно, не убьют, и с женой не поругается, что позволит мне в ближайшую тысячу лет просто не думать о деньгах вообще. Но тут дело принципа. Если мне предлагают работу, то оплата должна быть подходящей. Да и бесплатная помощь р а з в р а щ а е т Сегодня помог подобрате душевный, завтра тоже, а послезавтра на меня эту помощь уже как обязанность повесили. Мы подумаем над вашим предложением. После небольшой паузы п р о и з н ё с м а р т и дергло. Они так и беседовали еще часа полтора, когда м а р т и дергло о т к л а н я л с я чтобы утром следующего дня сделать подробный доклад королю. Ну ты наглец, отметила Ализель, когда супруги уже возвращались в а н к л а в солнечных эльфов. А что такого? Все правильно. Только вот никогда я не просил а денег за свое обучение в магической школе, тем более столько. Ты представляешь, какую сумму запросил? Нет. Ха, Вдвойне наглец. Но ну, ничего, я пока рассказывать не стану. Сюрприз будет. Только вот что, не вздумай требовать денег за свое участие в приеме Золотой Зари. Ни в коем случае. Почему? Искренне удивился Виктор. Это самый значимый праздник королевства. Приглашения на него не игнорируют даже соседние монархи, разве что по очень уважительной причине. Если я тебя правильно понял, мы туда пойдем? Так? Безусловно, кивнула а л и з е л ь А как быть с учебой? Ты же вроде говорила о том, что местные школы так себе, и нам, как разгребем основные проблемы, стоит ехать в столицу империи. Слушай, если они согласятся на твое предложение, Ты будешь учиться, причем до тех пор, пока они тебя не попросят. Даже язык гоблинов станешь учить за такие деньги. Пойми меня правильно, я не жадная, но там такие суммы, что я сама бы пошла двор мести за них. н у может и не двор, но все равно отказываться глупо. А если они откажутся? Тогда разберемся со своими делами и поедем в империю. У нас достаточно денег, чтобы оплатить твоего обучения. У нас, ехидно переспросил Виктор. Да, у нас. Я подумала и решила, что твое предложение вполне разумно. Завтра же поедем в банк и все оформим. Признаться, я все еще не очень верю в происходящее, тихо произнес Орлов. Каких-то два месяца назад моя жизнь была совсем другой. Я предвкушал окончание службы на заставе и офицерские курсы. Но пока ты неплохо справляешься. Пожав плечами ответила а л и з е л ь Не очень, если честно. Что мне делать с этим Зинадом? Ведь на полном серьезе просила. С одной стороны, можно было бы и согласиться, но ведь он хочет убраться отсюда, а мы, наоборот, зависнем, по всей видимости. Думаю, что тебе стоит согласиться. Почему? Его отец будет благодарен тебе по гроб жизни, если сможешь вытащить сына из этой пропасти. А он тебе в рот заглядывает, проникся. Я ведь хоть и слабенький, но макразума прекрасно вижу, кто врет, а кто нет. Его переполняют шок, вина и раскаяние. Но ведь мы в ближайшее время никуда точно не уедем, и не нужно. Прикажешь переселить к нам, а мы уж его подлечим. Привычное дело. Или ты думаешь, что эльфы за несколько столетий не сталкиваются с такими проблемами? Очень даже. Только не говори никому. Это не та услуга, которую мы хотели бы оказывать. Пропускать через себя чужие душевные терзания занятие неблагодарное, я бы даже сказала, омерзительное. Но ради тебя одному бедолаге поможем. А блок на алкоголь поставить сможете? Не стоит. Ходить по прошествии всего пары недель его будет уже не узнать. Он и сам не станет нажираться. От чего? и з л и ш н е й э м о ц и о н а л ь н о й р е а к ц и и на раздражитель. Кстати, меня вот какая мысль посетила, задумчиво отметил Виктор, когда они уже почти дошли до ворот анклава. Если я поступлю в эту школу, то ее престиж взлетит до небес. Не у щ е м и т ли это имперскую академию? А то от их ануса за пекануса я вряд ли почувствую себя лучше. От чего? От излишней эмоциональной реакции на раздражитель. О, даже не думай, махнул а рукой Эльфийка. Ты опять замахнулся на непосильную задачу. Твоя учеба в этой школе поднимет ее статус до второго места в негласном рейтинге, но даже чуть-чуть подвинуть академию ты не сможешь. Там просто чудовищный разрыв. Под вот к о р о л е в с т в а у которых благодаря тебе школы обойдут, те да, те обидятся, но делать все равно ничего, скорее всего, не станут. Ну, я надеюсь. Империя же... Наверняка уже наблюдает за всем этим действом с огромным интересом, возможно даже поддержит чем, чтобы ты сразу не загнулся. Я уверена, что твое появление взбудоражило многие умы. Это, кстати, еще один г а р а н т твоей относительной безопасности. к о р о л е в с т в а не р и с к н у т тебе открыто вредить, пока ты и н т е р е с е н и м п е р и и